Глава двадцать седьмая После ухода Саши на службу Алена с трудом отыскала в крохотном саду за домом укромный уголок. Пока беседку не достроили, этот сад на четыре яблони просматривался насквозь. От любопытных глаз соседки она могла укрыться лишь за пышным кустом боярышника. Прежде чем уйти на вышень, убедилась, что рай поблизости не наблюдается. На этот раз повезло. Через дядю, мастера шкатулок, Беляна сообщила, в опасности находится лишь один человек. Семенова Вера Климовна, семидесяти лет, проживающая в поселке Липки. Смерть должна явиться к пожилой женщине в десять утра. Алена удивилась. Странно, что требовалось спасти старушку семидесяти лет. Интересно, какую пользу она могла принести? Выбравшись из заросли боярышника, Алена отряхнула платье от паутины и прилипшей листвы. «Привет, соседка, ягоды уже собираешь?» Раиса выглядывала из-за забора, закрывая глаза от солнца ладонью. Алена понятия не имела, поспел ли боярышник и можно ли вообще его есть. Котенка искала, вроде мяукал в кустах. Нашлась она, проклиная в душе любопытную соседку. «Да ты что, завели котенка? А как же аллергия у Арно? Прошла, что ли? К нам он боялся в дом заходить из-за пятнышка. Алена смутилась. «Какого пятнышка?» «Персидской пятнистой кошки». «А, так я голову сфинкса купила». Раиса перевесилась через невысокий забор. Алена с радостью отметила, как хорошо, что во двор нет калитки. «Ну и как? Отыскала своего уродца?» Осведомилась соседка недоверчиво. «Пока нет. Не понимаю, куда он девался. Хотела сделать Саше сюрприз, а котенок сбежал». Алена помахала Раисе, и пока Таня стала интересоваться, где она приобрела сфинкса, ретировалась в дом. Рая пожала плечами. Она всегда прекрасно чувствовала ложь и теперь злилась, не понимая, почему новая соседка врет даже по пустякам. Рая была из тех строгих справедливых людей, живущих строго по принципам, внушенным в детстве. Для нее, кроме белого и черного, не существовало других оттенков. «Ложь – это ложь, как ее не называй». Рая не только выглядела суровой учительницей, но и была ее. Она не понимала, отчего правильный, серьезный Арно не замечает странности невесты, этой красивой, маленькой лгуньи. Она так надеялась, появится соседка, будут беседовать за вечерним чаем, обсуждая новости, трудности воспитания детей и неприспособленность мужчин военных. Но Алена вызвала у Рая лишь раздражение. Она терпеть не могла ничего необъяснимого и непонятного. Алена, устроившись с кружкой чая у окна, стала фантазировать. Как отметить приближающуюся регистрацию брака? Хоть они и решили не устраивать торжество, хотелось чего-то необычного. Так и не придумав ничего, открыла ноутбук. Поселок Липки, стоящий у речки Быстрой, отыскался лишь с третьего запроса. Оказалось, это садовое общество возле Кропоткина, лишь недавно переименованное в поселок Липки. Алена набрала номер Сергея. «Привет. Получила новое задание? Представляешь, будем спасать старушку Адуванчика, 70 лет. Поселок, в котором она проживает, от нас в трехстах километрах. Желательно выехать завтра рано утром. Не думаю, что бабуля куда-то сбежит или ее похитят. Я бросила тебе данные поселка». «Принял. Разработаю маршрут. Я уже соскучился по работе. Пока тебя не было, от скуки все, что мог, отремонтировал у хозяйки». Алена безлобно подколола напарника. Дени бы помог». «Уже?» – не смутился Сергей. «Пусть Арно вечером приготовит Ниву. Посмотрю перед дорогой». «Хорошо». Саша со службы явился точно к ужину. Алена как раз взбивала картофельное пюре. Он поцеловал ее в шею, зарылся лицом волосы. «Как ты здорово пахнешь!» «Это шампунь!» – улыбнулась Алена. «Марш в душ! Я накрываю на стол!» Саша не согласился. «Это твой запах. Я его узнаю из тысячи женщин!» «Так я и позволю тебе дам перенюхать!» – хмыкнула она, подталкивая его в сторону ванны. Через десять минут он уже сидел за столом, чисто выбритый, в расстегнутой рубашке. На груди поблескивали капельки воды. Алена не удержалась и провела рукой, смахивая влагу. Саша поймал ее руки и усадил к себе на колени. «Ты хотела бы прыгнуть с самолета?» «Я об этом не думала. Наверное, да. Но разве для этого не нужно тренироваться?» «С инструктором можно прыгать в паре и без подготовки. Было бы желание». «Ален, что если мы и наши гости после регистрации полетаем в небе?» а потом на открытом воздухе устроим пикник». Алена прижалась к Саше. «Мне не хотелось обычного застолья. Ты умница, что придумал это». «Прекрасно. Договорюсь в аэроклубе. Я буду твоим личным инструктором. Там неподалеку и кафешка в Березовой роще, и даже пруд с зеркальными карпами. Ты уже решила, кого пригласим?» Алена взгрустнула. «Позвоню маме, но вот что она ответит, не знаю». «Хотя бы попытаешься. Пока набирается восемь человек. Кстати, Сергей подал мне эту идею с аэроклубом, а ему Дина подсказала. Наша медсестра – заядлая парашютистка». «Надо же!» – удивилась Алена. «Саш, завтра мы отправляемся на задание». Заметив его помрачневшее лицо, торопливо добавила. «Это ненадолго, всего один человек». «Будь осторожна». Ах, как не хотелось вставать среди ночи, вылезать из теплой постели. Алена еле заставила себя подняться. Саша, сидя на кровати, тер заспанные глаза, пытаясь отойти от сна. «Саш, не вставай. Тебе еще на службу идти. Будешь вареной, а я в машине досплю». Алена легонько толкнула его в плечо. «Ложись давай. Не нужно меня провожать. Сумка собрана. Пить чай перед дорогой не стану». «Сергей прибудет через пять минут». Она наклонилась, вдохнула его запах, ставший таким родным, поцеловала куда-то в шею. Саша притянул ее к себе и пробормотал. «Так не хочется тебя отпускать». «Надо». Алена выбралась из кольца теплых рук и принялась быстро одеваться. Окно осветили фары автомобиля, поворачивающегося к дому. Она еще раз поцеловала Сашу. «Мне пора». В салоне Нивы, откинувшись в кресле, Алена устроилась подремать. В приемнике тихо играла музыка. Певица негромко просила ласки и крученилась о расставании. От луны не лучи полосы, яркой россыпью звезды розеточки. Пахнут мятую кожа и волосы. Приласкай меня, гибкую веточку. До рассвета желания исполню я, поцелуй, обнимая за талию. «Жаль, что время ретивия молнии, мне пора, на востоке подпалено». Алена вздохнула, поэт, сочинивший стихи, будто заглянул ей в душу. И правда, время ретивия молнии бежало слишком быстро, а так не хотелось покидать любимого. «Просыпайся, Соня!» Сергей включил музыку погромче. но «Ну, ты даешь!» Продрыхла всю дорогу. «Даже музыка не помешала!» Алена помассировала затекшую шею, зевнула. Солнце уже давно встало и вовсю светило в глаза. «Нисколечки. Который час? Восемь. Мы почти приехали. До поселка двадцать километров осталось. Не перестаю удивляться, какая разная в крае природа. За окном то степь, то леса, то горы. Про моря забыл. Алена снова зевнула. «Уборщиков не заметил?» Нет. После полуночи машин мало, я бы сразу обнаружил слежку. Может, они нас потеряли? Хотелось бы. У тебя как, с предчувствием? Сергей бросил взгляд на Алену, в который раз поразился хрупкости и трогательной внешности девушки, совершенно не соответствующей ее трудному занятию. Странное ощущение. Уверена, со старушкой все пройдет легко, но что-то другое, пока не пойму, сильно тревожит. Алена достала влажные салфетки, протерла лицо и руки. От усталости лицо Сергея осунулось, под глазами залегли темные круги. «После акции мы не тронемся в дорогу, пока ты не выспишься. Иначе Дина меня убьет, решит, я тебя жестоко эксплуатирую». Губы Сергея тронула улыбка. «Дина, лучший подарок, сделанный мне судьбой. Думаю, она также считает по отношению к тебе». Лицо Сергея посветлело. Липки, даже став жилым поселком, остался похожим на дачный – узкими улицами, плохой дорогой, отсутствием тротуаров, разнокалиберными домами, а также множеством плодовых деревьев в садах. Дом Климовых не выделялся среди других – одноэтажный с открытой верандой, большими окнами с резными ставнями. Их закрывали на зиму, переезжая в город. Во дворе на пятачке вытоптанной земли мальчик лет десяти бросал мяч в кольцо. «Привет!» – окликнула его Алена. «Вера Климовна дома?» «Привет! Бабушка на этюдах!» С долей пренебрежения в голосе ответил подросток, подбрасывая мяч ногой, как заправский футболист. «А это где?» «В конце улицы возле речки!» Мальчик нахмурился, видимо, вспомнил об бдительности. «А вы кто?» «Знакомые, не волнуйся!» «Мы просто побеседуем с твоей бабушкой». «А, тогда ладно». Он потерял интерес к незнакомцам и вновь принялся бросать мяч в кольцо. Сергей остановил его за крайним домом. Дальше проехать не удавалось из-за полного отсутствия дороги. Закрыв автомобиль, они побрели по лугу наугад. Через пятьдесят метров наткнулись на узкую тропинку, которая привела их на лужайку с пожелтевшей травой. На краю лужайки у кустов шиповника за мольбертом стояла дама в длинной цветастой юбке, трикотажной растянутой футболке и белой соломенной шляпе. Алена посмотрела на экран телефона. Половина десятого. До часа икс оставалось полчаса. «Посидим неподалеку. Насладимся видами», — предложил Сергей. «Где же речка?» «Пока не вижу», — удивилась Алена. «Подойдем ближе». Посмотрим на рисунки старушки. Приблизившись к вере Климовне, обнаружили, что та стоит на самом краю невысокого обрыва. Внизу метрах в четырех протекала мелкая речка, больше похожая на ручей. Алена осторожно посмотрела вниз. Крутой склон усеян камнями, да и дно речушки тоже каменистое. Здравствуйте, вы художница? Вежливо поинтересовалась Алена, косясь на хорошо нарисованный пейзаж. Здравствуйте ответила Вера Климовна, бросив короткий взгляд на незнакомцев. «Самаучка. Красиво получается. Вы не будете возражать, если мы посидим неподалеку. Полюбуемся природой». Сергей хмыкнул. Особо любоваться было нечем. За речушкой рос негустой лесок. Далее просматривались скошенные поля. «Вы мне не помешаете. Можете остаться», любезно разрешила Вера Климовна. Алена кивнула. Пожилая женщина выглядела ухоженной – маникюр, подкрашенные губы и брови. За круглыми очками в красивой оправе молодо поблескивали глаза. «Хотела бы я так выглядеть в 70 лет», – подумала Алена, отмечая хорошую осанку и стройность Веры Климовны. Алена уселась в метрах в пяти от художницы, стараясь смотреть на нее незаметно. Сергей прошелся вдоль берега в обе стороны, опустился на траву возле напарницы. «Ничего. И никого». Алена тихо прошептала. «Вдруг у нее случится сердечный приступ. Я не знаю, как спасать». «Нечего гадать. Через пятнадцать минут узнаем». Он вздохнул, оглянувшись назад. «Спокойно. К нам приближаются старые знакомые». Алена повернула голову и едва сдержалась от громкого восклицания. По тропинке шли уборщики. «Как они нашли нас?» Сергей весь подобрался, приготовившись к отражению нападения. «Не знаю». Алена поднялась и стала настороженно смотреть на соперников. Один из уборщиков, крупный и высокий как шкаф мужчина, растянул губы в улыбке, больше похожий на оскал. «Приветствуем вас, друзья», – заявил второй уборщик, сложением похожий на Сергея. «Такое же сухое поджарое тело, узкие бедра, крепкие мускулистые ноги». Даже лица чем-то неуловимо походили одно на другое, отличаясь только глазами. Уборщик косился на соперника янтарными, прозрачными глазами. Третьего уборщика, которому Сергей сломал руку, с ними не было. Алена сглотнула слюну, не понимая поведения уборщиков. Они остановились неподалеку и явно приготовились к ожиданию. Шкаф сложил руки на могучей груди и вперился взглядом в лицо Алены. Вера Климовна, не замечая новых посетителей, увлеченно рисовала. «Приготовься, они нападут, как только со старушкой что-то начнет происходить. Я постараюсь их задержать», – прошептал Сергей, едва шевеля губами. Но «Ну, ничего не происходило. Вера Климовна явно чувствовала себя превосходно. Прохладный ветерок трепал поля соломенной шляпы. По лицу женщины бегали солнечные зайчики от маленького зеркальца, прикрепленного к мольберту. Минуты тянулись липкой паутиной, привнося в ожидание страх неизвестности и тревогу. От напряжения сердце Алены билось так часто, что кровь стучала в висках уже не молоточками, а будто кувалда работала в черепной коробке. Шкаф своей целью выбрал ее, в этом не приходилось сомневаться. Тогда как янтарноглазый держал в поле зрения Сергея. На Веру Климовну уборщики не обращали внимания. Алену в первую очередь интересовала старушка, поэтому она лишь косилась на шкафа, невольно отмечая бледность, даже синюшность кожи и отсутствие мимики на лице. Оставалось надеяться, спокойствие уборщиков не от уверенности в своей победе. Послышался странный треск и шуршание. Кусок земли, на котором стояла художница, стал отделяться от массива берега. Трещина быстро увеличилась. Алена мгновенно перешла на убыстрение времени. Прыгнув в сторону Веры Климовны, сбила ее с ног и оттолкнула в безопасное место. Алена заметила замершего шкафа, бросившегося в ее сторону. Янтарноглазного, занесшего руку над Сергеем. Перед глазами торчала вздыбившаяся земля с корнями растений и кустарников. Едва она перегнула через расщелину, как земля осыпалась вниз. В уши ворвался крик Веры Климовны. «Мой мольберт!» Алена успела сделать пару шагов от обрыва, как всем весом на нее рухнул шкаф и повалил на траву. Одной рукой он обхватил запястье девушки, завел ее руки за голову. Стало трудно дышать. Показалось, уборщик сломал ей грудную клетку. Неподалеку слышалось учащенное дыхание и звуки борьбы Сергея и янтарно-глазового Алене удалось повернуть голову в сторону. Краем глаза она заметила художницу, улепетывающую по тропинке к поселку. Почувствовав удовлетворение, удалось таки спасти. Выдавила и себя. «Отпустите! Вы проиграли! Женщина осталась в живых!» Шкаф чуть приподнялся над поверженной соперницей. «Наша цель – вы. Сейчас Олег разберется с твоим напарником, и мы побеседуем с тобой». Алена удивилась. «А как же договор? Вы не имеете права нас убивать». «Обстоятельства изменились». Процедил шкаф, не позволяя ей шевельнуться. «Пора действовать жестче». Алена вывернула шею, пытаясь понять, как дела у Сергея, и в ужасе увидела напарника, лежащего у самого края обрыва. От страха за него перешла на ускорение времени. Каменно тяжелое сердце шкафа все так же придавливало ее к земле, не позволяя освободиться. Она могла только крутить головой и шевелить пальцами. Алена теперь поняла, почему он так поступил. Шкаф лишил ее преимущества. В бессилии она вцепилась зубами ему в предплечье. От злобного рыка соперника Алена чуть не оглохла. Расширенными глазами она смотрела на жидкость сине-лилового цвета, выступившую из раны. «Дед встречал вас, нотарии! Вы не люди!» выдохнула она потрясенно. «Вы лиловые!» «Жаль, но ты никому об этом не расскажешь», – прошипел шкаф. Мы внедрились в глупую организацию уборщиков и слишком долго действовали по их правилам. Пора поступать по нашим. Услышав звук борьбы, в душе Алены затеплилась надежда. Сергей еще жив, но потом раздался резкий крик, и наступила тишина. Шкаф пробормотал. Что ж, потери случаются. Оба с обрыва полетели. Алена всхлипнула, и попыталась снова вцепиться зубами в ненавистное тело Лилового, но он сильно дернул ее руки вверх, чуть не выворачивая из суставов. Она снова перешла на ускорение, но сбросить себя тушу противника не сумела. Еще не поняла, что дергаться бесполезно. Воспутников мало, со временем уничтожим всех. «Приготовься к отходу вечность», — скривился шкаф. «Я милосерден, дам тебе помолиться перед смертью». Алена с трудом справилась с паникой и страхом, туманищем разум. «Не смей сдаваться!» «Можно, вместо молитвы вопрос?» «Раз уж мне все равно умирать, так хоть с ответами!» В круглых темных глазах шкафа мелькнуло удивление. «Задавай!» Он пошевелился и ехидно произнес. Лежать удобно, время есть. Вы погубили жителей Тарии? Мы всего лишь подготовили эту планету для заселения нашим народом. Закон выживания. Землю тоже собираетесь колонизировать? Мозг Алены лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. Мы первые разведчики, и нас мало. На Земле недостаточно меди и продуктов с ее содержанием. Но уверен, мы найдем выход, как изменить ваш растительный мир и климат. Алена надеялась. Лиловый хоть на минуту утратит контроль, и она снова попробует спастись. Пока же тянуло время. «Наша кровь красная. От ионов двухвалентного железа. Ваша голубая. От присутствия в ней меди». Шкаф усмехнулся. «Разница невелика. У вас гемоглобин». У нас гемоцианин. У вас на Земле тоже существуют животные и насекомые с голубой кровью. Земная цивилизация могла пойти по иному пути. Ты сказал, путники спасли Гитлера? Шкаф затрясся. Алена не сразу поняла, что утробный звук из его горла смех. Не стоит верить всему, что говорят. Наоборот, мы вылечили маленького Адольфа. «Видишь, как мы тоже спасаем кое-кого из людей». Мальчик вырос и не подкачал. Сократил людишек на несколько миллионов. «Вы прибыли из параллельного измерения?» «Из него. По соседству старей. Слишком много вопросов. Мне уже надоело. Пора умирать, путница». Алена взмолилась. «Последний вопрос». На каменном лице шкафа Не дрогнула ни одна жилка. «Последний». «Почему вы захватываете чужие миры? Вы на нас похожи?» «Это два вопроса». Он не видел того, что заметила Алена. Голова Сергея показалась над обрывом. Она постаралась ничем не выдать своей радости. Напарник взбирался, стараясь сделать это бесшумно. «Хоть на один ответь!» «Я великодушен!» Отвечу на все. Нас слишком много. Мы на вас не похожи. Это оболочка – работа наших биоинженеров. К сожалению, на Земле в составе воздуха есть газ-аргон, который для нас смертелен. Какой-то один процент омешает покорению вашей планеты. Шкаф, не меняя выражение лица, сдавил свободной рукой горло Алены. Он с любопытством смотрел на ее попытки освободиться. Девушка рыбкой билась под ним, ловя открытым ртом воздух. Страх смерти помутил разум. К счастью, Алена автоматически перешла на ускорение. Сквозь сжатое горло легкие получили немного воздуха. Она повела шеи в тисках замерших рук Лилового, давая себе немного свободы. Ей даже удалось повернуть голову. Алена обезумела от радости. Сергей приближался к ним. Это было немыслимо, но ее напарник двигался в восстановившемся времени. Он сжимал в руке камень, который и опустил на голову Лилового. Руки шкафа разжались, голова уткнулась в траву рядом с лицом Алены. Она едва дышала от тяжести тела. Сергей перевернул Лилового, освобождая ее. «Жива!» Он протянул руку, помогая подняться давай быстрее а то сейчас выможешься в дерьмо алена не понимая о чем он послушно отошла в сторону от Лилового. она не могла надышаться горло болело тело ныло словно его провернули в мясорубке что будем делать с телами просипела она ничего смотри лицо шкафа сморщилось словно изнутри выкачали воздух алена не сразу сообразила вместо тела Перед ними лежал пустой костюм. Лицо теперь походило на кусок резиновой маски и продолжало таять. Через пять минут осталась куча тряпок и лужица грязного серого цвета. Сергей носком туфли подел ключи от машины, выпавшие из кармана Лилового. «Как удобно! И трупы убирать не надо!» Алена немного истерично засмеялась. Сергей притянул ее к себе, крепко обнял. «Ну-ну, все кончилось. О, черт! Наша художница ведет спасителей. Надо быстро убрать вещи лилового!» Сергей схватил костюм и сунул, обдирая колючками руку, внутрь куста шиповника. «Тряпки второго уплыли по речке», — пояснил он. Вера Климовна и трое мужчин приблизились к ним. «А где эти, что напали на вас?» Удивилась женщина, окидывая взглядом кровопотеки на руках и лице Сергея багровые пятна на шее Алены. «Сбежали». Один из мужчин подсокол языком. «Досталось вам. Вера Климовна сказала, вы спасли ее. Часть берега упала в реку». Алена просипела. «Да уж, это произошло неожиданно». «Мы природой любовались», – добавил Сергей. «Но спасибо, что пришли на помощь». «Раз хулиганы скрылись, то и нам пора». Он незаметно опустил ключи в карман. Вера Климовна в красках принялась рассказывать, как появилась трещина в земле. Мужчины осторожно пошли к обрыву. Алена, поддерживаемая Сергеем, поплелась к машине. «Что будем делать с автомобилем Лиловых?» «Как я понимаю, это наш трофей. Осмотрим машину, может, отыщем что-то интересное». Рядом с Нивой на дороге стоял серый «Опель». Сергей нажал на кнопку, пиликнула сигнализация. «Ты посмотри, меняют машины, как перчатки». Салон авто оказался абсолютно пустым. Ни вещей, ни сумок. Только в бардачке лежали документы на машину и два паспорта. «Машина взята на прокат. Не получилось трофея у победителей», — хмыкнул он. «Тут есть телефон. Позвоним в агентство по прокату». Пусть забирают свой автомобиль, а паспорта прихватим. Пригодятся. Он замкнул опель, сунул ключи под камень рядом с передним колесом. Предупрежу, где их найти. А теперь поехали до ближайшего кемпинга. Приведем себя в порядок. Алена кивнула. Она стояла, засунув кисти рук под мышки, чтобы скрыть дрожащие пальцы. Ты бы поплакала, посоветовал Сергей, заводя Ниву. Напарница нахохленной птицей уселась на заднее сиденье машины. Обойдусь. А чего ты там взгромоздилась? Алена буркнула. От меня несет, как из помойки. Ладно бы только моим потом. От страха я как мышь промокла. Но от этого лилового воняло сырой рыбой. Сергей кивнул. Я тоже заметил. Ох и противно от них несло. Ты как держишься? Алена вздохнула. «Кошмары мне обеспечены». Она в досаде хлопнула ладонью по сиденью. «Но мы живы, благодаря тебе. Спасибо, Сереж. Всегда рад помочь». «Мы их переиграли». «Это да. Ты молодец. Продержалась до моего появления. Когда мы полетели с обрыва на камни, я упал на уборщика. Можешь представить мою рожу, когда этот скотина начал таять и плавиться». Одна футболка и штаны остались. Алена хрипло засмеялась, держась за горло. Она вообразила, как удивился Сергей. «Подумал, что ты герой фантастического фильма?» Не а, «Решил, крыша поехала от удара по башке». Алена вспомнила. Напарник самостоятельно ускорился. «Ты, оказывается, умеешь быстро двигаться, прямо как я». «В смысле?» – удивился Сергей. «Как ты? Не умею». «Торопился, чтобы лиловая сволочь тебя не придушила». Алена поняла. Он даже не заметил, что произошло ускорение его личного времени. Она устроилась на сиденье удобнее и закрыла глаза. «Я справлюсь со страхом. Просто нужно немного времени. Жизнь очень интересная штука. Тем более, что у меня с Арно все только начинается. Стану его женой, полетаю с ним в небе. Рожу ему детей и сделаю их счастливыми. В общем, дел слишком много, чтобы переживать и кукситься». В зеркало заднего вида Сергей увидел, на грязном бледном лице Алены появилась улыбка. На щеках прорезались ямочки. «Молоток, девчонка, быстро взяла себя в руки. Значит, поработаем еще». Для вас читала лоза.